Более чем проза Вместо послесловия. Поздно, темно, далеко. Позвольте не поверить. Лирическая изнанка самых разных произведений Более-менее однообразна. Что с того? Донные струи темны и холодны, И тьма, тьма искусников купает нас вонх. Отъезжающим Синай, Остающимся Голгофа, Борис Чичебабин. Полупридушенную жизнь Влачат русские поэты, Русские художники, Персонажи этого романа. Погружаясь в глубины сознания, Им приходится повторять слова, Вынесенные в заголовок. Но на верхних палубах Солнце и солнечные арабески По стенам и потолкам кают. Это в трюме смрадно, И оглушительно шумно, А килим лежит свинец-балласт. Все это вместе плывет Заданным курсом Корабль остойчив и населен. Главные роли и весь смысл В посторонних словечках, Паузах, междометиях того, Ищи хуст рассказ, Таков пилотаж Они сидели на берегу, Заметно вечерело, Тень дальнего обрыва Закрыла халабуду, Наползла на пирс. Под пирсом вода была темно-зеленая, А дальше молочная, белая, теплая. Розовое небо стало выпуклым, накатило с рулоном над горизонтом. Белый прогулочный кораблик Плыл, освещенный из Аркадии в порт. В иллюминаторах ослепительно полыхало солнце. Кораблик взвыл, И едва последние ноты сирена утихла, Раздалось из рубки «Арликино, Арликино». Нужно быть смешным для всех. Не хочется обрывать цитату, Тем более, что сейчас из-за мыса В эту лакоморье выскочит моторка, Чумазый парень высадит на берег двух девушек. Крупную блондинку зовут Марина, Она весела и победительна, А вторая, маленькая и черненькая, В серой кофточке, с красным и зеленым люрексом, В плессированной юбке и белых носочках. Стоп-кадр! Как ты обидна и, и недоровита! Она явно стеснялась и поглядывала из-под лоби, Как землеройка, звали ее Анжела. Главные вещи непроизносимы В означенных условиях и ненарошны, А ведь мирами правит жалость, Борис Пастернак, Ведь жаль земного поселенца, Евгений братынский И ведь звали ту мышку Анжела. И кивая для приличия на занимательного и ласково паустовского, на летучего и мощного грина, на терпкого бабеля, на колоритно-халешу и багритского, не отдадим, не раздарим классикам это свежее явление нашей жизни, прозу Гордона. Эдик, начинающий прозаик, нужна машинка, нужна курево — Вовка машинку даст, а попроси у него мелочь с понтом на трамвай, даст талончики. Удобно, правда? Умник! Валя оставил на сигареты. Правильно так, сигареты нужны. Надо посмотреть тех штанах, на них спит кошка, жалко стряхивать. Вот вам и вся лунная ночь, отблеском на горлышке бутылки. На штанах спит кошка, жалко ее будить. Поумствуем еще две минуты. Эта проза написана рукою. Ну, такого оператора, что режиссер только руками разведет, а сценарист возлекует. Эта проза неуловимо держит вас, если вы не вполне слепы и глухи после мельканий ТВ. Держит, не отпускает, не дает вам погибнуть. Эта проза необязательных положений заботится о душе вашей. Где наш автор благодарно и вежливо оглядывается, то есть это мы его оглядываем, на Пустовского, ему следует благовейно остановиться перед Иннокентием Манинским, что мы и делаем вместе с ним вместе со всеми великими, ах, простите, что делать поэтами двадцатого столетия, это он один всех насытил добром и вниманием жизни, Узаконив некую обратную, некую обратную перспективу в нравственном мире, Который мы, дети столетия, почитаем правильной, Она же искажена до беспредела, и не то что перевернута, Она перекручена и спутана. Мы пьем, как ключевую воду, Нет, лучше, как озерную, водушку серебряну, Со всем, что живет в ней, плавает, Эту целебную и живую поэзию. Невольный ученик Анинского Не стряхнет спящую кошку со штанов. Такова эта школа. Его невольно изъяты Из воспитавшего вас мира ценностей И помещены в мир повыше рангом В мир Пушкина, В мир Анинского. Что детство наш Париж известно всем, И на конце уходящей далеко В море эстакады, Вместо мрачного прыгать Строго воспрещается, Написано «Тебе туда надо?» Любовники охладели друг другу, и автор замечает, Скоро, однако, отношения их выродились в духовный Небольшая новелла в ткани романа про бандр Шумата Хари, Не яма, а так приямок ее доходная квартирка Для утоления печали и пополнения кошелька. Бодрый крик мадам на залежавших с партнеров, Вернее, на девочку не спи, вставай, кудрявая, И авторская сквозь смех. Над ними хотелось плакать. Я бы рад бесконечно развлекать читателя этими изюминами из сладкой сайки, но пора и знать, что же такое роман Гарри Гордона, назвав родные ему имена южных классиков, уроднив автора с петербургцем Анинским, отторгнув эту прозу, более чем прозу от булгаковщины с ее петербургом, Балаганными эффектами И отторгая, конечно же, от эротики Как эрозии человеческого чувства. Как мне выполнить мой скромный долг Перед читателем? Ухвачусь за обронённое более чем проза. Эффект известный, и, конечно же, пушкинский. Читаешь, и пропадает шрифт. и перестаёшь замечать красоты Счастливо расставленных слов не слышишь созвучий. в конце концов не отделяешь себя от картины что живет перед тобой и сам то в ней живешь и уже никогда не забудешь этой подаренной тебе жизни где ты поступал согласно лучшему замыслу себе замыслу творца быть может я пристрасти ведь я жил в той одессе валялся в ракуршечном песке аркадии у зановки топал гавами чтобы не сказать говнодавами немецкого трофейного образца по улицам Гидриксона и Пастера в строю курсачьей малиходки. Блаженство на привозе, на рынках, в теплой стихии той речи, которую нельзя забыть. Всем очки к эму! да. Я свой в кругу друзей автора. Мы поем те же песни, украинские, волжские, лоницкие Вот это, пожалуй, есть то выгодное положение, Откуда эта проза мне яснее, чем многим. Она просто не отделяется от автора, Она его дневник, его дыхание, его портрет, Его любовь ко всему и всем, Тем она и больше самой себя. Отец Карла, от отчего лица ведется повествование, Был другом Марка Шагала. У того много изображено вверх тормашками, Истины ради, А мальчик, не зная стыда, описывает на свинью. Устами, оденц не только устань Так вот отец Карла, видя склонность сына к художеству, пытал его, «И у тебя мальчик будет писать на свинью!» На что сын торопливо с испугом отвечал, «Нет, нет, конечно». По этому поводу Карл, или автор, замечает, «Тяга к правдоподобию не дает мне покоя всю жизнь». Мешает мне воспарять, порвать ниточку, нарисовать наконец, мальчика, писающего на свинью. А мне любо, что эта ниточка не рвется, Пока там и сям кто-то воспаряет, Что-то будто порвав и благополучно приземляется, Попарив, либо шмякается там, где пришлось. Но довольно поздравим друг друга с книгой, Которая, надеюсь, станет открытием Нового для отечественной словесности — и, возможно, для самого художника. Леонович. Конец книги. Июнь 2001 года. Читал Вячеслав Герасимов.